Глава 28. Рычаги управления. Взрыв застал группу Томского на выходе из парка. Все увидели, как над деревьями взметнулся столб дыма и пыли. Перед глазами Толика возник образ Кольцова. Старик, словно величайшую драгоценность, прижимает к себе пояс со взрывчаткой. «Это Владар». Анатолий развернулся лицом к парку. «Надо его разыскать». Когда группа добралась до развалин хранилища, пыль еще не успела осесть. Стали звать Владара, но голоса никто не подал. Какое там? Пояс Шахида первым убивает своего носителя. А старик, взяв в руки страшное устройство, изначально примерил на себя и участь смертника. Владар, наверное, с самого начала их экспедиции планировал подрыв хранилища, понял вдруг Томский. С самого начала хотел сгинуть в том же огне, который уничтожит Немезиду. «Точно, Владар, больше некому!» — согласился прапор. «Вот так поп!» «Всем попам, поп!» «Это называется уйти хлопнув люком танка. Настоящий мужик оказался!» «Слышь, Томский, Патронов у нас все равно, кот наплакал. Так, может, помянем нашего батюшку по-военному? Салютом!» Толик кивнул. зал прогремевший над погружающейся в ночь Москвой, был последней данью человеку, спасшему метро от страшной эпидемии. Перед тем, как двинуться в обратный путь, Томский прошелся вдоль руин и наткнулся на труп. Экипировка однозначно говорила о том, что погибший при взрыве человек пришел с Лубянки. Значит, и посланцы Корбута не теряли времени даром. Были в двух шагах от смертоносного вируса, но нашли не заразу, а собственную смерть, строение, к которому двигалась группа, оказалось полностью разрушенным. Если когда-то там и имелся спуск в секретный бункер, хранящий контейнеры с вирусом, теперь он наверняка был завален. Больше тут делать было нечего. Аршинов вывел группу из парка. Остановился, чтобы сориентироваться. «Так-так, теперь точно на север. По Третьей Парковой пересекаем Щелковское шоссе в районе Монтажной и на завод». По всему чувствовалось, что он оказался в знакомых местах. Томский вообще сомневался, есть ли в Москве место, где не бывал Аршинов. Впрочем, ничего удивительного в такой осведомленности не было. Старый прапорщик успел пожить в столице и до того, как город умер. По пути к промзоне нежелательных встреч не произошло. Разрушенная Москва не посылала им новых испытаний, будто вместе с ними скорбила по погибшему отцу Владару. позволило на время каждому остаться наедине со своими мыслями. Рапор привел отряд к низкому зданию промышленного типа, которые когда-то окружали строение поменьше и высокий забор из бетонных плит. Теперь от них остались только обломки, а от забора пара разрушенных временем и непогодой прясел. Наверху одного из них болтался обрывок колючей проволоки. Аршинов уверенным шагом ступил на заросший бурьяном, заваленный останками строительных конструкций, двор. К зданию вела дорожка шириной в 4 метра. Анатолий отмечал одну странность – дорожка не огибала препятствий. Машина или живое существо, ее проложившее, двигались прямиком сквозь стены, напролом как сказочный китовраз. Судя по тому, что поломанные, прижатые к земле растения не успели засохнуть, Путь был проторен совсем недавно. Он заканчивался у ворот, расположенных по центру здания. Аршинов остановился, дождался остальных. Я первым пойду, вы после. Не пугайтесь мышей, просто пригните головы. Томский кивнул, хотя так и не смог понять, почему он должен пугаться мышей, а тем более перегибать голову. Мыши на той мыше, чтобы бегать по земле. Может, Аршинов что-то перепутал, и от мышей следовало беречь ноги? рапорщик растворился в темном проеме ворот, а через несколько секунд Толику стало ясно, каких мышей имел в виду Аршинов. Из ворот вылетело черное облако, которое тут же распалось на множество маленьких тварей. Воздух наполнился шуршанием крыльев, мыши были летучие, а совет пригнуть головы оказался весьма кстати». Стая пронеслась над двором и исчезла в сумерках. Аршинов вышел наружу, махнул рукой, показывая, что путь свободен. Помещение, куда вошел отряд, имело наклонный пандус метров десяти длиной. Он упирался в новые ворота, металлическую ширму, собранную из горизонтальных стальных профилей. «Тут ребятки придется поднатужиться», – объявил Аршинов. «Электродвигатель, понятное дело, еще при царе Горохе сдох». «Опустить их в одиночку я опустила вот поднять...» «Лумумба, Фёдор, давайте-ка вместе возьмёмся». Втроём они легко справились с поставленной задачей. Разом вцепились в нижний край рулонных ворот. Заскрежетал пружинный вал. Ворота поднялись. Как только отряд вошёл внутрь ангара, Фёдор опустил ворота. Аршинов поджёг налитую ведро-солярку. Вспыхнувший огонь осветил прямоугольный ангар площадью в 40 квадратных метров. У стен в беспорядке валялись шестерни, роторы, электродвигателей ржавые тросы. Посредине ангара стояла накрытая брезентом огромная машина неизвестного предназначения, а рядом с ней две бочки. Прапор уселся на одну из них. «Вольно, мужики! Можно снять намордники, оправиться и закурить!» Желание закурить изъявил только сам Аршинов. Он нарочито медленно сворачивал самокрутку, из-под поглядывая на товарищей, которые, не отрываясь, смотрели на укрытую брезентом машину. Первым не выдержал товарищ Фёдор. «Эй, Лёх, может, хватит быка за руга тянуть? Показывай свою тачку!» «Только для тебя, Федя!» Аршинов с видом скульптора, демонстрирующего поклонникам новый шедевр, сдёрнул брезентовое покрывало. у, -у зверюга С восхищением выдохнул Русаков. «Танк! Гадом буду!» — воскликнул Федор. Остальные промолчали, но по лицам было видно, что новая игрушка Аршинова никого не оставила равнодушным. Прапор влез на броню и с энтузиазмом начал вещать, помогая себе руками. «Круче танка, пацаны!» «Боевая машина Терминатор танки прикрывает. Броня у нее такая же, а угол подъема пушки гораздо выше. Вместо башни, как видите, боевой модуль. Вращается на все 360 градусов». Кроме спаренной пушки, два гранатомета, пулемет Калашникова и... моя тайная любовь. Четыре ракеты системы «Атака». Эта машинка при хорошем экипаже может вдребезги разнести любую бронетехнику, лупит по четырем целям одновременно. Имеем здесь прицелы «Агат», систему управления огнем «Рамка» и другие навороты вроде тепловизора и лазерного дальномера. Короче, ничего лучшего для нашего Мочилова на момент катаклизма просто не существовало. Так что, братцы, скажите спасибо вашему дедушке Морозу». Толик обошел терминатор по кругу. Ему до последнего момента не верилось в то, что прапору удалось найти и спрятать на поверхности настоящий танк. Но теперь-то бронированного монстра шириной в 3,5 и длиной 7 метров можно было потрогать руками. Терминатор был выкрашен в защитный цвет с темно-зелеными клякцами камуфляжа и буквально напичкан мощным оружием. «Это какой у него движок должен быть?» Фёдор пересел на корточки, пытаясь заглянуть под бронированные экраны. «Не меньше... тысяча лошадей, Федя!» Товарищ Фёдор восхищенно присвистнул Комиссар же с сомнением покачал головой. «Это ведь не дрезина, Аршинов!» «Может, ездить на нем ты умеешь, а как насчет управления этой грудой металла?» «Не сложнее, чем калашом, товарищ Русаков», – уверенно заявил прапор. «Интуитивно. Все эти компьютерные штучки для того и придуманы, чтобы жизнь нашему брату облегчить. Э, впрочем, я о легком вооружении позаботился. Там у меня пара подсумков с полными рожками. Уж ты мне поверь, комиссар, бабахнем так, что от красных только мокрое место останется». «Эх, и давненьки ж я не брал в руки рычагов управления». Он исчез в водительском люке. двигатель могучей бронемашины зарычал, как сытый зверь. Боевой модуль танка несколько раз провернулся вправо и влево. Поднялись и опустились стволы пушек. Довольный испытанием терминатора, аршина выбрался из машины, спрыгнул на пол с видом доброго волшебника. Все сгрудились вокруг него. «Пашет, как часы!» – заверил он всех собравшихся вокруг него друзей. «Теперь дело за нами!» «Что значит дело за нами?» Русакова пёрся на броню танка, явно собираясь познакомиться с ним поближе. «Я сомневаюсь, что от этой махины может быть толк в условиях метро». «Что скажешь, вездеход?» Важно обратился к коротышке Томский. «Нет проблем. На многих станциях пути засыпаны строительным мусором вровень с платформой, а гермоворота самопальные». «Например, на Преображенскую запросто можно съехать по лестнице для пассажиров. Эскалаторов там вообще нет, а под бельского еще мельче». «Точно?» – деловито потер руку об руку Аршинов. «Скатимся по ступенькам из наземного вестибюля, и вся недолго. Моя машинка любые ворота в пух и прах разнесет. А добраться по земле до нужной станции для нее – тьфу, расплюнуть!» Он жестом фокусника достал откуда-то из-за спины карту Москвы и разложил ее на лобовой броне машины». Все сгрудились вокруг. «Я предлагаю следующее», — с важным видом заявил вездеход. Числав держал в руках одну из своих банок и любовался плавающей в ней двухглавой крысой. Он вернулся из Щеркизона в отличном настроении, полный новых планов и надежд. Стало ясно, он сам себя измотал. Натворил немало глупостей. Вот даже ласка шестера почувствовала его мрачное настроение и убежала от него до лучших времен. Он больше не станет дергаться. Будет, как в былые времена, обдумывать каждый шаг. Уничтожить всех врагов не с наскока, а хитростью. Корбут, не выпуская банки из рук, уселся в свое кресло. Он хоть и старался держаться молодцом, но в голове была такая каша, что даже разговор с самим собой не казался ему чем-то необычным. «Мы-то все равно хитрее», — Числав подмигнул, смотревший на него мертвыми глазами крысе. «Скрутим всех в баранье рог. Охрана, габуню и лацоса ко мне!» «Они еще не вернулись. Еще...» — проблеял бледный охранник, трусливо и годливо заглядывая в комнату. Корбут сжал кулаки. По его плану экспедиция должна была вернуться еще до вечера. Задерживаются мать их. Нервирует своего шефа, но вирус в любом случае добудут. Выбора у них все равно нет. Когда принесут контейнеры, он спрячет их в надежном месте и первым делом отправится к Москвину. Пусть эта аппаратная крыса узнает, кто спас его толстую задницу и кого следует ценить, беречь или леять. После его блистательного доклада все старперы-цикисты лопнут от зависти. А потом сюда. Ах да! Перед отъездом не забыть приказать соорудить две виселицы для Томского и его бабы. Нет, три. Шантажист Носов тоже заработал себе на виселицу. Но главное подготовить три банки. Суд будет скорым, а потом он выполнит свой долг хирурга и ученого. Числав встал, подошел к стоявшему в углу ведру, расплескивая воду, умылся. От холодной воды ему немного полегчало. Подошел к висевшему на стене зеркалу, «Пригладил мокрые волосы. Как жалко он сейчас выглядит. Напуганный мальчишка, который так хотел быть похожим на улыбчивого немецкого офицера. Числав уселся за стол, выдвинул ящик. Сунул руку под кипу бумаг, но не нащупал там любимой фотографии. Не отыскалась она и после того, как все ящики были вывернуты на стол. Комендант решил было, что сам спрятал фото Менгеля в укромном месте». Но в суматохе последних дней забыл об этом. Ящики были задвинуты на место. Оставалось только разложить бумаги. Новая беда оказалась похлеще пропажи какой-то фотокарточки. Корбут в ярости грохнул кулаком по столу. Он не смог отыскать главного. Серой папки с надписью «Проект Немезида». Исчезновение фотографии могло быть случайностью, но вместе с папкой – это уже знакомерность – его обокрали. Самым наглым образом. И сделать такую подлость мог только один человек. Числав достал из кармана кисет и бумагу, дрожащими пальцами свернул папиросу и закурил. Он не мог ничего предпринять, хотя и знал имя вора. Нет смысла искать Берзина по всему лагерю. ЧК был уверен, что начальника охраны Берелага давно нет на станции. Ступая на платформу Черкизовской, Берзин держал руку под плащом. На рукоятке пистолета. Нужно было быть готовым ко всему. Если Чика успел обнаружить пропажу, то примет меры незамедлительно. Пусть принимает. Яков был готовый к тому, что Корбут постарается его убить. Сосунку не хватает прыти, чтобы обставить все как следует. Он вынужден будет вступить в переговоры. Попытается выведать, насколько далеко все зашло – и получит полную порцию лапши на уши. Берзину случалось сбивать с толку настоящих волков, а уж такого ягненка, как сынок Михаила Андреевича, он уделает в пять минут. Слишком обнадеживать не станет, но и пугать незачем. Пусть строит догадки и мучается неизвестностью. В таком состоянии люди легче всего поддаются чужому влиянию, забывают об осторожности, совершают необдуманные поступки. Наблюдая за тем, как к нему приближается дежурный офицер, Берзин догадался по его лицу, что случилось нечто экстраординарное. Высокий сухопарный вояка в фуражке с синим околышем, гимнастерки и галифе, заправленных в сверкающие яловые сапоги, вежливо козырнул. «Здравия желаю, товарищ Берзин!» «И тебе не болеть, товарищ Петров! Что новенького слышно?» «Да новостей хоть отбавляй. Час назад габуня и Лаца свернулись. Уже в Берелак ушли». «С грузом?» – осторожился Берзин. «Принесли что-нибудь?» «Эт да какое там!» – Петров отрицательно покачал головой. «Сами чуть живые. Без оружия и людей. Мартин еще туда-сюда, а Гиви совсем расхис. Хохочет. Остановиться не может, боюсь. Свихнулся». Берзин задумался. «Вот так поворот. Плюс ко всему Числав провалил операцию «Немезида». «Москвин остался без вируса. Будет рвать и метать. Устранение Корбута необходимо ускорить. Вируса нет. А слухи о попытке его раздобыть моментально расползутся по метро. ЦК придется отвечать на очень неудобные вопросы. Скандала можно избежать только одним способом – валить все на числава. Спасибо за информацию, товарищ Петров. Э -э -э, распорядитесь насчет дрезины и пары молодцев попроворнее. Мне нужно срочно в Берелак». через несколько минут берзин катил на ручной дрезине по перегону черкизовское подбельского двое дюжих бойцов сидя лицом друг к другу словно заведенное раскачивали туда сюда рычаг приводного механизма яков так задумался что впервые закурил приподчиненных забыв о своей легенде туберкулезника он не сомневался Молодой Корбут согласится прогуляться с ним до Черкизона, чтобы в неформальной обстановке обсудить собственное будущее в свете провала операции Немезида. Ему наверняка захочется побольше узнать о настроениях Москвина. Новый визит в Черкизон и станет для ЧК последним. Берзин только что вернулся оттуда. Поговорил с нужными людьми и подготовил все для быстрого и бесследного исчезновения коменданта Берелага. Чисто по он жалел Числава. Молодой, талантливый организатор сделал для партии много полезного. Зря он свернул на кривую дорожку. Зря не проявил должного уважения к старшим товарищам. Жаль. Не так много у компании надежных бойцов, чтобы ими разбрасываться. Но делать нечего. Корбут стал настолько неуравновешен, что представляет опасность не только заключенным Красной линии, но и ее руководству. Очнулся Яков лишь перед стальными воротами, закрывающими въезд на станцию улица Подбельского. Он спрыгнул с дрезины и пару раз бухнул кулаком по железу. Ворота помешков с лязгом распахнулись. Яков отпустил дрезину. Не отвечая на приветствие охранников, бежал по земляной аппарели на платформу и направился к резиденции коменданта лагеря. У двери замедлил шаг – А затем вовсе остановился, услышав истошные крики Корбута. Судя по всему, габуня и Лацис добрались-таки до своего любимого начальника. Чика грозился оторвать им яйца, а потом вздернуть на виселице в назидание остальным окружающим его идиотам. Яков неодобрительно покачал головой и отступил в вглубь вестибюля. Опять виселицы. Числава переделенно заслужил приговор, вынесенный ему Центральным комитетом. А крики стихли. Первым из кабинета вылетел Корбут, вслед за ним – неразлучная парочка мордоворотов, весьма потрепанных на вид. У габуни левая половина лица была ободрана, как будто кто-то прошелся по ней когтистой лапой, один глаз заплыл. У Лациса шея была обмотана окровавленным бинтом. Берзин подождал, пока стикнут шаги, и вышел из тени.